О чем спрашивают врачи у пациентов при выделениях крови из заднего прохода? Врачей интересует, как часто случаются кровотечения, каково количество выделившейся крови, как выглядит выделившаяся кровь. Связь выделения крови с упражнением кишки. Кровотечения могут быть редкими 1-2 раза в год или даже реже, периодическими 1-2 раза в месяц, частыми 1 -2 Два раза в неделю или даже чаще. Для геморроя характерно выделение алой крови, причем без запаха, то, что называется свежей кровью. При обильных кровотечениях кровь может быть темной, со сгустками. Примесь слизи и кала, неприятный или даже гнилостный запах – это признак других, более грозных болезней. Принято различать несколько степеней объема кровотечений из заднего прохода. СКУДНЫМИ Считаются следы крови на бумаге или на кале. При умеренном объеме кровь выделяется каплями, временами в виде струек и брызг. Вода в унитазе может окрашиваться кровью. Обильные кровотечения могут длиться от нескольких минут до получаса. Кровь при этом льется струйками, образует лужицы, попадает на белье, течет по ногам. Угрожающие жизни кровотечения продолжаются более получаса, и сопровождаются общими реакциями, бледностью, холодным потом, головокружениями, слабостью, вплоть до потери сознания. Выделение крови в связи с опорожнением кишки, более характерны для внутреннего геморроя, так как их основной причиной является истончение слизистой оболочки и расширение сосудов кавернозной ткани. Если кровь выделяется вне акта актодификации и пачкает белье, более вероятными будут другие причины либо опорожнение тромбированного наружного геморроидального узла, либо трещина заднего прохода, либо опухоли прямой кишки из заднего прохода. При опухолях прямой кишки довольно часто возникают многократные ложные позывы к опорожнению. При этом вместо кала выделяется кровь со слизью. Следует накрепко усвоить. Любые выделения крови из заднего прохода – это серьезный повод для безотлагательного обращения к врачу.